Глава 16 После. Удар, колокол, звук тягучей иголки, проникающий в самую суть, звоном над домами вдоль переулков провожает в последний путь всех отживших. Когда-то великий город, ныне временем побежден, Для него всё закончилось. Только холод, только мёртвый последний сон. Автор неизвестен. Удар колокола. Звук тягучий, глубокий, низкий, пробирающий до костей, будоражащий душу. Он плыл над пустым городом, тёк по улицам и проулкам, отражался от стен Множился, слабел и затихал. Оставался звучать лишь в сердце. Долгой, тяжелой паузой застывал миражом в бесконечной тишине, оставленного всеми Аркуса, великого города, колыбели людей, столицы надежд, раздавленных, выжженных самими основателями. А затем колокол звучал снова. И все повторялось. Раз за разом. Мэркс стояла на балконе, на холодном зимнем ветру, вдыхала дым неунимающихся пожаров, слушая плач колокола. Погребальный звон. Прощание. С кем? Возможно, с Мальтом. Возможно, с прошлым, которого после равнин Даула никогда не вернуть. Возможно, с учениками. теми, кто отвернулся от шестерых, выбрал ложный путь, и лёгшими там, где легли и те, кто не предал, остался верным до конца. О, сколько их, и тех, и других, ставших пеплом, прахом, памятью, порванными нитями в реальности, навсегда ушедших на ту сторону. Она стояла на балконе, впившись пальцами в перила так сильно, что сломала ноготь, но даже не заметила. Не чувствовала боли, не ощущала холода от стылого ветра. Смотрела на мертвый, опустевший город. Было бы ложью сказать самой себе, что она его не узнавала. Нет, он почти не изменился, если не считать угольно чёрной полосы, протянувшейся через него. Мэрк смотрела на зарево за горами. Туда, в некогда плодородные Медовые долины, пришел горящий яростью Морутон в день, когда проигравшие в Дауле, немногие из уцелевших отступили и встретили шестерых, дабы дать последний, безнадежный бой — не пустить в город, умереть с честью. Ее брат лишил их права чести, дал возможность лишь умереть. Быстро, жестоко, стирая врагов из памяти мира. Всех. И людей, и осторы. Величайших воинов, прекрасных дев, лучших учеников. Теперь на месте битвы — бойни. Лишь вывернутая земля, чудовищные разломы, кратеры и нарушение всех законов бытия. Там камни размером со скалу летали по воздуху точно птицы, а водопады уносились в небо, исчезая в облаках. Яд сочился из трещин, отравляя все вокруг, и Мэрк полагала, что спустя 500 лет мало что изменится. Такова была ярость ее брата. После этого город распахнул несокрушимые врата, встал перед ними на колени, ибо некому больше было сражаться. Остались лишь те, кто прятался в нем и не мог или не хотел выйти на битву. Мири молила простить их, пощадить. «Разве вы не устали от всего этого, множить боль? Надо становиться первыми», — говорила она. «Мы уже послушали тебя, Состоры», — возразил Моратон. «Ты просил просила простить их. Мы были против, но ты умеешь убеждать. Я сотру в порошок этот презренный рот Аркуса». «Всех, кто встал под знамена с водоворотом, и мы начнем заново. Восстановим былое». Милт, теперь самый старший из четверих уцелевших, всегда знающий цену словам, проронил, кутаясь в плащ. «Былое не вернется. Забудь об этом. Ты не отстроишь заново то, что сломано. Просто оставь». Два голоса против одного. И Морротен повернулся к с вопросом в глазах, ожидая ее решения. «Оставь», — наконец произнесла женщина с белыми волосами. Ей было все равно. Ей было больно. Она хотела плакать, но забыла, как это делается. С тех времен, когда Нлон утешал ее, прошло так много лет, что той девушки без способности к магии не осталось ни следа. Но когда она обрела силу, та изменила ее, сделала совсем иной. Лишь в минуты близости с Мальтом Мэрк становилась собой, хоть ненадолго возвращалась к той, прежней. Отвлекалась от смерти, от шепота сотен тысяч, над кем имела власть. Но теперь и Мальт ушел, погиб за нее, спас и не вернулся с равнин Даула. Трое сказали свое слово, и Морротон неохотно отступил, приняв их волю. Это было так давно. Два дня назад. Три. Время истекало, и требовалось поговорить с ним. Теперь, когда она знает план мире, когда Милт согласился, все наследие под угрозой, они в шаге от потери магии, не останется ничего для будущего, для учеников. для множества поколений, которые придут после. Мэрк чувствовала, как магия вымывается из ее костей. Не быстро, о, нет, но тем страшнее была эта потеря. Словно сцеживали кровь, жестоко и долго, капля за каплей. Таувины, так называли своих учеников Мальт и Морутон, уже начали терять силы. Но вскоре придет черед и тех, кто шел за ней. а потом, потом и она станет такой, как раньше, до того, как Мали открыла дорогу и Асторы отдали им магию. Мэрк вышла на улицу, отмечая, как ветер, бушующий после пожаров, швырнул в нее сухие и острые снежинки, коля лицо, шею, плечи. Колокол. Звук. Тоска. Мэрк шла через пустой город, опустив голову, не чувствуя умерших здесь в последние дни. Их нити были выжжены, дабы не дать пищу тому, кто пришел с той стороны. Великая насмешка судьбы. Еще одна ее ошибка. Сколько она их допустила со времен молодости, и одна страшнее другой. Попросила Мортона не трогать жителей и собственными действиями убила их всех. Так что пришлось оставить на Аркусе черный шрам. Они все приняли участие в этом. Мире плакало, когда плавились люди, исчезали дома, а горячий ветер разорвал город на две половины. Крик стоял до небес, небо стало лиловым. Никого не осталось, кроме четверых переживших битву и их немногочисленных учеников. Мерк ждали. Среди снега, холода, ветра. 22 человека, облаченных в пурпур. Мужчины и женщины. Молодые, почти дети. Все, кто смог пройти бой не последних дней, закалить себя, выстоять и не сойти с ума от бесчисленных смертей. Она увидела, что у Лутера разбито лицо, у Марра рассечена щека, а Гленн ранен, и теперь его тело поспешно залечивает удар кинжалом в бок. Мэрк не надо было спрашивать, что случилось. Прекрасно знала, что. Она предполагала такое развитие событий. «Вы ответили?» — спросила она. «Диста заразила кожу напавшего на Глена язвами, и больше они не пытались, лишь угрожали», — произнесла Мар. «Проклятые тувины За что они ненавидят нас?» «За неё. За то, что Мэрк пыталась вернуть Мальта и потерпела неудачу. Привела город...» Мир к катастрофе. Беловолосая некромант посмотрела в лицо каждому из учеников. Они сильны. Но в то же время так слабы. После войны и потому что их 22. А за Морроттеном теперь больше 60, с учетом последовавших за ним воспитанников Мальта. И противоречия растут как снежный ком. Первая кровь между теми, кто еще несколько дней назад были союзниками, Пролилась кровь, как ключ. Стоит появиться капли, и словно рушатся все замки. Все, что сдерживало. Выпустить следующую каплю становится гораздо проще. А потом и реку. Вы уедете. Сегодня. Сейчас. Через ворота. Сперва на север, а после на восток. Через новое море, в земли, которые я называю Кариф. Там бесконечные леса и реки. Вы сможете укрыться, пока их гнев не ослабнет. «Наставница, мы не боимся их», — сказал Дакви, самый младший и самый талантливый. «Это хорошо. Но ваша цель — постигать искусство, а не воевать с глупцами. Я разберусь с тем, что случилось, и все улажу. А потом присоединюсь к вам в пути. Вы же создайте город, чтобы нам было где жить». «Как нам назвать его, наставница?» — спросила чернобровая Дейрат. Мэрк улыбнулась, хотя это и далось ей с трудом. Она подумала, что, наверное, её улыбка ничуть не лучше оскала черепа. «Назови в честь себя. Новый город Замас будет так же прекрасен, как ты». Несколько человек рассмеялись. Лутер ткнул до ират локтем в бок Подмигнул. Колокол. Звук. «Просто держитесь от туинов как можно дальше, пока я не приду». «Мы сделаем, как вы сказали, наставница. Не сомневайтесь. Но не нужна ли вам наша помощь?» Дакви ещё юный, он так наивен, показывая своё беспокойство о той, кто в этом совсем не нуждается. «Господин Моратон…» «У моего брата есть причина для плохого настроения. Я решу эти проблемы. Вы многое умеете. Вы сильны. Я горжусь вами. И скоро мы снова будем вместе. Помните мой завет? Ведь вы помните?» «Не бойся трогать волшебников, не используй их, перешагивай через них и иди дальше, не оглядываясь», — прошептала Дейрат. Мэрка добрительно кивнула. «Больше мы не допустим такой ошибки никогда. А теперь ступайте, прямо сейчас. Уходите из аркуса, пока не пролилось ещё больше крови». И они ушли. Пурпур растаял среди белого ненастья белого города. Мэрк проследовала по улице до конца и остановилась перед зданием, которое когда-то, силой своего искусства, создал Мальт. Он был воином, но строил не грубо, а изящно. В каждом здании, колонне и шпиле, что выходили из-под его рук, чувствовалась любовь ко всему, что он делал. В Аркусе было много построек его работы и ни одной, которую создала Мэрк. Строить она не умела, только разрушать так я и сказал моротон и он был прав разрушение и смерть ее стихии величественная колоннада, длинные крылья надстройки 40 ступеней ведущих к массивным бронзовым дверям они несмотря на вес легко распахнулись перед ней и гулко тяжело закрылись отрезая холод поднимающийся в юге перерубая непогоду словно острый нож в веревку Зал встретил ее разговорами, мгновенно стихшими стоило ей появиться. Тишина повисла тягостная, тревожная и неполная. Глухой шум разыгравшегося ветра за окнами его вой звучали почти что зловеще. Колокол. Звук. Даже он теперь казался странным и чужим. Множество мраморных тумб оказались пусты. Большинство тех, кто некогда занимал их, сгинули на равнинах Даула, находясь на той или иной стороне битвы. Людей, по меркам масштабов этого места, осталась горстка, и все они были облачены в черное. Знак траура по тем, кто ушел и никогда не вернется. Пока она проходила под их взглядами, никто не сказал ни слова, в том числе и ей. Не решились и не посмели. Здесь не было тепла, уважения, поддержки, того, что прежде связывало их всех. Лишь холод, недоверие, затаённый гнев. Даже среди тувинов Мальта, всегда преклонявшихся перед ней. Один из них, Оглен, всё же решился и шагнул в её сторону, но застыл, остановился, глядя куда-то за плечо от замаз. Она обернулась и увидела Милта. Невысокий, поджарый, с простым, незапоминающимся лицом, кутавшийся в диковинный кружевной плащ, подаренный ему южным народом, он появился, как всегда, внезапно. Брат умел приходить, словно бы из ниоткуда, оказываясь порой очень кстати в моменты, когда требовалась помощь. Или... или когда не стоило развивать конфликт. Он всегда был той водой, что тушило пламя. Оглин сделал вид, что он не шел к мерк. Присел на ближайшую тумбу, и Дзамас вместе с братом покинули зал. Глупо дразнить, молодняк. Голос у Милты был жёсткий, но карие глаза смеялись. «Они — неразумные дети, которые вскоре могут лишиться всего, чего добились. Нет времени их убеждать или доказывать, а тем паче ругать, хотя бы за то, что они напали на моих учеников». «Они не дети», — возразил Милт. «У них за плечами битва даула, и они понимают лишь силу. Мы ещё наплачемся с ними». «Мир наплачется, если только у нас не выйдет решить проблему». «Мире тебе сказала способ?» «Да». Короткий ответ. Никаких лишних эмоций. «Я так и не поблагодарила тебя за то, что ты сделал». Он вопросительно покосился на неё, и на его лице появилось выражение вежливого недоумения. «Ты закончил ту битву». Её закончила море, что пришло без приглашения. «Ты смог убить Вейрона?» Его доспех выдержал и меч моротона и силу Мальта. Твой нож справился лучше всего, пронзил тёмную броню, ударил в сердце. «Благодарить за это я должен мастера, создавшего его». Милт вытащил из ножен клинок, протянул мэрк. «Посмотри», — и, заметив её сомнения, добавил стали в голос. «Ну же, маленькая сестра, он не кусается». Она взяла в руки вещь, которую когда-то выковала, И когда подушечки пальцев коснулись тёмной стали, не сдержавшись, вскрикнула. «Как? Почему?» Милт улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки. Она часто забывала, что он самый старший после Мали и Мейрона. «Течение жизни. Цена за мир. То, что я потерял. Назови как хочешь. Итог един. Вейрон уничтожен». «Но твой нож. В нём больше нет силы. Он...» Просто нож. Хороший, острый, замечательный и все еще способный уничтожать латы, сотканные из мрака. Но и только... Ты... Она не знала, что сказать. Просто обняла его, и он, вопреки обычаю, не препятствовал. По крайней мере, какое-то время. Ну, хватит, маленькая сестра. милт пошевелил плечами, прося отпустить его. Не надо слез и сожалений. Все идет, как идет. Мне жаль. Волшебник наклонился к ней. «Жаль того, что твоя славная игрушка лишила меня многого? Или того, что случится совсем скоро?» мире нашлась в зале памяти, там, где гармоничную мелодию создавали падающие с высоты шары, ударявшиеся в пластины, а затем катящиеся по желобам. Ее Дарвин Эмм, Старый и уже полуслепой, с редкой шерстью, но все еще ясным умом, ироничным острым языком, следил за тем, как волшебница, касаясь рога, так давно сделанного и подаренного ей мэрк, плавит внушительную глыбу мрамора, отрубая все лишнее. Понять, что получится в результате, было сложно. Работа только-только началась. Белый лев чуть склонил голову, приветствуя вошедшую, А затем положил морду на передние лапы, собираясь поспать. Он часто спал в последние годы. Услышав шаги, Миря отвлеклась, повернулась к ней, без улыбки, рассеянно потерла щеку тыльной стороной запястья, веки у нее были красными то ли от слез, то ли от усталости. Перчатка Вейрона, единственное, что осталось от мятежного асторы лежала рядом с ней. «Зачем ты ее хранишь?» Мерк не скрывала своего отвращения. Морротон задал тот же самый вопрос. И что ты ему ответила? Сказала, что это победный трофей Милта, его подарок мне. Мири протянула сестре перчатку. Посмотри на неё внимательно, что ты видишь? Интересно. Рыжие брови Мири насмешливо поднялись. И только? Мэрк вздохнула, села рядом, небрежно бросив перчатку на осколки мрамора. В ней сердце той стороны. И я узнаю материал. Металл. Кость Гвина. Ковка, пускай после и постарались шауты, слишком знакома. Моя работа, а значит, перед нами часть посоха Мали. Его переплавили, смешали с металлом другого мира, создали доспех для Вейрена. Вот причина его силы. Они помолчали, думая о насмешке судьбы, о том, как всё повернулось, и том, как ошибку шестерых использовали против них. Мейрон, самый осторожный и дальновидный, предупреждал их когда-то, что ни к чему хорошему та глупость не приведёт. Но Мэрк так хотелось быть полноценной, такой же, как братья и сёстры. Мальту хотелось справедливости. мали вернуть зрение. Мейрону — помочь ей. Мире — исполнить увиденное во благо человечества. Моротону — возвыситься. Милту... Что было нужно, Милту не знал никто. И вот спустя годы им пришел ответ. Мир разбит. Магия уходит. Та страна отомстила за то, что они ей сделали. И асторы, ставшие шаутами, сыграли свою партию. Использовали ошибки шестерых. Ужасно. Горько. Смешно до слез. «Вейрон был лишь инструментом. Клинком против нас», — наконец проронила Мерк. «Против меня». Кто-то считает, что я во всём виновата. Ведь это я предложила выкинуть наших учителей. Всё остальное — лишь череда трагических случайностей. Никто не предполагал, во что они переродятся там. Ты видела, что так будет? С перчаткой. Мирис, с сожалением развела руками. Я желала лучшего для всех нас. И все мы хотели прекратить ту войну и выжить. Но война не закончилась, просто стала другой. Ты уничтожишь её? Зачем? Она безопасна. Мэрк возразила. «Ложь! Что ты видела?» Та вздохнула с глубокой печалью и произнесла с неохотой. «Она безопасна для каждого из нас, но не для других. Поэтому я спрячу её здесь. Аркус проклят нами. Сюда никто очень долго не придёт». «Что ты видела, сестра?» Мири закрыла глаза, потекли слёзы. Плакала она совершенно беззвучно. «Множество вероятностей». Но все они говорят, что даул — это не конец. Лишь начало дороги. Когда-нибудь мы проиграем. Мир изменится, разорвётся. А может, останется прежним. Мэрк зло сверкнула глазами. Если перчатка — причина грядущих бед, уничтожь её. Мири сохранила спокойствие спросив Веско. А ты сможешь уничтожить свой браслет? Или мой рок? В них сила, что делает нас равными богам. Даже асторы не могли уничтожить кости гвинтов. Они лежали тысячи лет в пыльной кладовке, пока мали не открыла путь на ту сторону. «Ты тоже можешь открыть». Смех уружеволосый вышел зловещим. «Посмотри на меня, сестрёнка. Ну же, посмотри, как ты смотришь на всех остальных. На мои нити. Ну?» Мэрк взглянул и отшатнулась. «Ты?» Слова давались с трудом. «Ты умираешь?» «Вейрон стал прекрасным оружием того, кто так хотел меня отомстить. Да и вам тоже. Мои силы истощены боем, одни сочтены. Доспех оказался слишком прочен. Он давал ему мощь, толкал на бунт, смутил разум не только Асторы, но и всех, кто встал под его знамена. Всё это я разрушил, отдав плетение Милту, и его нож поставил финальную точку. Но пора заплатить цену. Каждому из нас. Теперь я не смогу открыть путь на ту сторону. Мали больше нет, и Мейрона, и Мальта с его силой солнце-лун. Морротон бесполезен, его способности самые приземлённые и всегда такими были. Если бы ты только могла создать брешь, я готова отнести перчатку, я выдержу силу мира мёртвых. Мире с благодарностью коснулась щеки сестры, шепнула. Знаю, но это сделаешь не ты, и не сейчас. Если когда-нибудь такой момент придёт, то нас давно уже не будет. Как же они справятся? Они потерпят неудачу. Не раз. Вероятности множество, но когда-нибудь у кого-то получится, и всё закончится. А точнее, начнётся снова, как мы и хотели. Наша же реальность, наша магия, всё, что нас окружает, отравлены перчаткой. Я так вижу. Мы сами себя испортили, забрав силу у Астора и породив чудовища. Забудь о том, что произойдет потом. Думай о настоящем. Поговори с Морротоном, пока не поздно. Прощай, сестра. Прощай, — нахмурилась Мерк. Мири серьезно посмотрела на нее. Мейрон был когда-то прав. Нам не стоило тревожить тех, кто жил там. Даже ради победы в нашей войне и спасения своего народа. Последствия тех действий у нас перед глазами. Вероятности множится и риск того, что ты или я умрем в ближайший час, высок так что на всякий случай прощай прощай поднимаясь сказал сказалазамас, но ты ошибаешься мы поступили правильно иначе никого из нас давно бы уже не было, а так люди выживут и пойдут дальше, даже если у них исчезнет магия, впрочем когда нибудь будет и так мире вновь занялась камнем и мэрг поняла что в той части которой касался рок проступает лицо очень похожая на ее собственное. Золотые жилы ползли по черным стенам, ветвились, складываясь в непонятный рисунок, сливаясь на потолке в единое золотое панно. В восьмиугольном зале было жарко и душно из-за горящей жаровни, в которой ярилось злое большое пламя, бросавшее блики на поверхности, дотягивающееся светом до самого верха. Балки... два перекрестия, расположенные друг над другом, вращались справа налево. Каждый крест двигался со своей скоростью и словно бы подхватывал, тянул за собой потолок. Если приглядеться, то становились видны звезды, кроваво-красный месяц. 1, 2, 3, 10, 20. Моротон лежал на полу, на расстеленной шкуре бурого медведя. заложив руки за голову и следил за этим вечным движением, едва шевеля губами. Его обычно холодное, немного надменное лицо сейчас выражало сосредоточенное спокойствие. Он думал, и Мэрк, замерев у входа в зал, решала для себя, как начать разговор. Что? Голос у него был пустой, ровный, лишённый эмоций. он всегда был таким. «Ты кое-что забрал». Он поднял руку с артефактом Мальта, раздался звон, и женщина едва не скривилась, столь другим был уже давно ставший привычным звук. Колокольчик не пел, а глухо звенел. «Хочешь отобрать?» — вопрос прозвучал равнодушно. «Нет». Ей пришлось заставить себя сказать это короткое, но очень болезненное слово. «Он для меня так же бесполезен, как и для тебя. Каждый получил от меня то, в чем он нуждался». «Я чувствую его». «Кого?» — не поняла она. «Мальта». Он говорит через этот предмет. Едва слышно, как будто очень далеко. Ее моментально обуяла злость из-за его насмешки. Горло сдавило так, что несколько мгновений Мэрк не могла ни слова вымолвить. Но она убедила себя оставаться спокойной. Потому что так просила Мири. Потому что Милт согласился. Мальт мёртв. Мне ли этого не знать? Но его дух, кажется, нет. Ты тащила его с той стороны. Это был он. Не думала, что ты вытянула кого-то другого, обманувшего тебя. Не думала, что он в настоящем мире Асторы, по которому так любил гулять, пока был жив. И теперь ты хочешь попасть туда? Она посмотрела на движущиеся перекрестья балок. Эти врата мог распахнуть лишь он и ну он «Хочу. Это ключ. Как его превратить в щит?» «Не знаю. У тебя не выйдет». Воин с неохотой сел, убрал курчавые волосы, упавшие на лоб. «Выйдет. Надо просто постараться решить загадку. Наши силы схожи. Он брал ее напрямую. Я же через рисунки проводил капли волшебства истинного мира Асторы. Неужели забыла, кто нарисовал ему светлячков?» «Хватит», — попросила она. Ты был щедр с ним, расписав его кожу, сделав сильнее всех нас. И обижен на него до сих пор, что он не смог передать тебе своё умение. Правда в том, что только Мальт был способен после ухода Асторы открывать путь в мир трёх солнц и двадцати лун. У тебя не выйдет, брат. Не получилось тогда, не получится и сейчас. Я нашёл решение. Он встал со шкуры, поднял меч, который когда-то она создала для него. Какое же? Но Морротон лишь с досадой дернул плечом, упрямо повторив «Нашел». Меркс, сложив руки на груди, печально вздохнула. «Когда ты так говоришь, я вспоминаю твое прошлое решение. Дубы Эйвов, огонь твоей силы, пожары во всем мире, лишь бы Асторы не добрались до своих знаний. Полагаю, нынешнее решение ничуть не лучше предыдущего. Ты всегда рубишь сгоряча». Он скривил красивые губы. Они вернулись с той стороны, открыли двери и вывалились в наш мир. Измененные, но все же осторы. Я сжег леса правильно. Вейрон точно шакал бегал благодаря этой лазейке и принес доспех. Теперь они не смогут. И напомнить тебе о твоих решениях. Не учи меня после того, как сотворило такое. Я пытаюсь помочь, брат. Не желаю принимать твою помощь. Она покачала головой с сокрушённым осознанием того, что бесполезно пытаться убедить его хоть в чём-то. «Когда ты стал так ненавидеть меня, брат? Иногда мне кажется, что ты ненавидишь меня сильнее, чем наш невольный враг ненавидит мире». Мортон, кажется, очень удивился услышанному и сказал, чётко проговаривая каждое слово, не отводя от неё бледно-серых глаз. «Ты заблуждаешься, сестра. Я раздосадован, зол». «Разочарован, раздражен. Но у меня нет ненависти к тебе. Никогда не было. Твоя природа — та страна и смерть. Ты не можешь быть какой-то другой, переломить себя. Кошка не превратится в белку, а белка — в форель. Но я не могу найти оправдание твоему поступку. Дважды такие ошибки не допускают. Это или глупость, или намеренно». Мы всё поняли ещё тогда, много лет назад, когда ты потерпела неудачу. Та страна не отдаёт то, что забирает. «Асторы, вернувшиеся оттуда, тебе возразят». Морротон зло оскалился. «Вернулись не асторы, а люди, во всяком случае, больше похожие на нас, чем на наших учителей. Та страна не отдаёт то, что забирает. Приходит нечто другое. Но ты решила иначе». Ты захотела вернуть Мальта, забыв, что он ушел в иной мир, а не на ту сторону. Что пришло вместо него? Кто это? Не Шаут и не Астора. Не наш старый враг. Это нечто другое, сестра. Истинный обитатель того мира. Мы бежали без оглядки, как дети. Оно пожирало жителей Аркуса и копило силы. Нам пришлось выжечь нити людей, чтобы его мощь перестала расти так быстро. Мэрк помолчала и сказала тихо, понимая, что её слова звучат точно оправданием. «Мальт защитил меня ценой своей жизни. Я хотел исправить несправедливость «И из-за этой ошибки наш мир обречён. Именно поэтому я пытаюсь открыть проклятые врата и спасти всех». «Уйти в мир Асторы?» «Надежды на это нет. Ты не справишься с порталом. Мы останемся здесь. Надо использовать то, что у нас есть, и не надеяться на чудо». «Мири ветер рассказал о тебе». Губы Морротона скривились, словно ему предложили съесть что-то совсем уж отвратительное. «Нет». «Ты знаешь, что она права». «Нет», — вновь повторил волшебник. «Я лучше попытаюсь здесь, чем доверюсь ее видениям. Сколько раз они подводили нас к краю пропасти или вообще не сбывались. Я не поставлю на них свою жизнь, будущие учеников». Мерк втянула носом горячий воздух, Стоит попробовать. Нельзя сдаваться. Мы и пытаемся спасти всех, каждую жизнь. Бегство — не выход. Особенно, если выхода и вовсе нет. Он заперт навечно. То, что пришло и заняло тело Мальта, лишь суть той стороны, её сила. Мире видит его нити и может их разрушить. Нужно только немного чистого света мира Астора в её плетение. И снова я скажу нет. Один из твоих учеников, любой, отдай его жизнь. «Не хочешь выбирать — просто кивни, я выберу сама». Его глаза потемнели, но ответил он спокойно. «Лясно, что ты просишь разрешения убить одного из моих учеников. В твоих-то света нет ни капли». «Нет. Я сказал это Мире, сказал Милту. Теперь говорю тебе». «Город проклят. Он наполняется тьмой. Магия уходит». Что будет, когда ты продолжишь стучаться в запертую дверь, но наших сил уже ни на что не хватит? Ты обрекаешь всех на смерть. А ты только одного. Да, и это огромная разница. Нет никакой разницы, когда речь идёт о моём ученике. Они смотрели друг на друга, тяжело дыша, сжимая кулаки. Три наших голоса против твоего. Это надо сделать. Ты же понимаешь? Он отмел рукой все ее доводы и, улыбнувшись, признался. «Я нашел решение. Точнее, мне его подсказал сам Аркус». «Аркус?» — растерялась Мэрк. «Город мертв. Города не могут говорить. Говорят лишь мертвые. Или та сторона, или...» Она с подозрением прищудилась. «То, что пришло. Что он тебе сказал?» «Ключ в твоей силе. Ведь она слишком темна, и как засов для этих дверей». Но если ее забрать у тебя, собрать в моем артефакте, получится нечто потрясающее. Свет сольется с тьмой. В оружии у меня появится новая сила Ты обезумел? Я делаю это лишь потому, что должен спасти нас. Мэрк не успела ничего понять, когда быстро сверкнувший меч отрубил ей левое запястье. Она потрясенно посмотрела на брата, и тот воткнул клинок ей в грудь. Он не увидел, как за его спиной, словно из воздуха, появился милт с обнажённым ножом. Мири, ступая босыми ступнями по горячей золе, пачкая их чёрным, несла в руке маленькую клетку из проволоки разной толщины. По решётке то и дело пробегали синие искры, трещали, прыгали в воздух, гасли. Бой забрал у неё много сил, и она обрела, стараясь не пошатываться. Вышла на улицу, в зиму, не чувствуя холода снега, по которому шагала. Пересекла залы, миновала арку, приведшую ее в апельсиновый сад. Деревья, укрытые белым, казались уснувшими стариками, кутавшимися в теплые пуховые одеяла. Здесь находилось пять мраморных беседок, в ближайшей из них горело пламя. Оно дышало теплом. Снег вокруг растаял влагой, собрался каплями на перилах. Милт сидел перед огнем, сосредоточенно жарил мясо. Чуть дальше была расстелена шкура, на которой совсем недавно лежал Морротон. Подняв глаза, увидел Мири, снял еду, переложил в глубокое металлическое блюдо с резной кромкой. «Ты похоронил их?» Он молча мотнул головой в сторону деревьев, где припорошенные снегом угадывались два холмика. Она, поставив клетку, сходила, посмотрела, соткала из ничего букет лилий, ароматных и прекрасных, Положила у основания могил. Вернулась обратно, села на шкуру, с благодарностью приняла от брата кружку горячего вина и отказалась от еды. Сделала несколько скупых, очень осторожных глотков, чувствуя, как возвращаются утраченные силы. «Ты не плачешь», — Милт наблюдал за ней из-под полуприкрытых век. «Я выплакала все слёзы много лет назад, когда увидела это, когда рассказала тебе, ненавистный сад». «Ты любила её, но не предупредила». «Кто из нас её не любил?» — с грустью ответила Мири. «Ну, разве что Морротон». «Так почему?» «Потому что я жестокосердная. Ибо к своей печали порой вижу истину будущего, а оно довольно безрадостно. Если бы младшая выжила, то её сила разорвала бы наш мир. Такое мне уже не исправить. Но если ты меня спросишь, я отвечу. Жалею, что не сказала ей. И буду жалеть, пока не уйду». Мужчина в плаще повёл плечами. Её ученики уцелели. И ты их не тронешь. Даже не думал. Но ты уверена, что среди них не будет тех, кто разорвёт мир? Нет. Не уверена. Всё возможно, когда-нибудь. Но не сейчас. Я ненавижу, когда мои предсказания сбываются. Милт глухо рассмеялся. Если бы они не сбывались, мы проиграли бы ещё, когда здесь правили Асторы. Людей бы уже не было. Тогда ты спасла всех нас. Я всего лишь отправила мэрк туда, где она всё узнала. Кое-кто считает, что этим я обрекла нас. Снова смех. Впрочем, волшебник отказался от комментариев и в задумчивости изучил необычную клетку. Струны лютни Мейрона. Ты уничтожила инструмент? Лет сто назад. Но струны пригодились. Милт пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя её смекалку. не умеешь играть опять чтобы как он останавливать распространение тьмы но додумалась как удержать это странное существо запереть его в темницу он наклонился рассматривая белую крысу ее глаза были закрыты она тяжело и редко дышала словно вот вот собираясь околеть интересный образ от него совсем не ощущается угрозы это точно то что пришло в тело мальта его остатки на самом деле он выглядел иначе Она поёжилась. Мейрон был прав. Те, кто жил в мире, который мы назвали той стороной, были не рады, когда мы открыли к ним дверь и сделали всё, что сделали. «Я тоже был против, если ты забыла, и поддерживал его. Почему ты не убила эту тварь?» «Я ослабила её, забрала все силы». Мири показал ему клок своих волос в уже засохшей крови Морутона. «Но убить не смогла». «Почему? С шаутами ты справляешься легко». «Это не шаут. А в моём плетении, несмотря на нити из мира трёхсолнца двадцати лун, отсутствует нужное. Такой вообще сейчас нет ни у кого в мире». «Сейчас нет в мире?» Милт поставил клетку, поднял бровь. «Но появится. Ты видела?» Она отпила ещё глоток, подержала вино во рту, чувствуя лёгкое опьянение. «Вейрон уничтожил всех моих прях. Придётся начинать заново и с новыми людьми». Я знаю, что следует сделать, чтобы правильная нить появилась. Будет или нет, это уже как сплетутся события. Если всё получится, тогда оно умрёт. Миря похлопала по прутьям. Пока же ничего не кончено. Ты оставишь его здесь? Да, спрячу получше. На какое-то количество эпох сил струн хватит. А что потом? Всё пойдёт своим чередом. Я буду готова. мил в задумчивости коснулся ножа. Значит, теперь каждый из нас идёт своей дорогой и успевает то, что успеет. Наша цель — добить эту тварь и остановить того, кто подталкивал Вейрона. Ибо ничего не кончено. Перчатку предлагаю оставить здесь же. Да, так и задумано. Её время придёт. Куда ты направишься? Уйду с ту винами. Им нужен учитель. Они слишком заражены мыслями Морротена, в них не так уж и много света. Попробую не дать им скатиться в полную тьму. Тёмный Таувин, что может быть хуже?» «Они заражены», — кивнула Мири. «И боюсь, ученики мэрк станут для них врагами. Это вопрос ближайших веков. Рано или поздно они встретятся, вспомнят старые обиды, столкнутся лбами, когда нас с тобой не станет. Если между ними начнётся большая война, и какая-то страна выиграет, уничтожив другую, мир потеряет важную деталь силы. Это недопустимо в грядущей войне». для будущего. Сделаю все, что смогу. Лет 200 у меня еще есть. Куда ты направишься? На запад. Как можно дальше на запад, чтобы ученики Мерк на востоке были вне досягаемости. Хотя бы какое-то время. А ты? На юг. Я создам место, где научу людей пути силы, чтобы спустя поколения они смогли дать мне нужную нить. Милт чуть недоверчиво хмыкнул. Ты доживешь? это тело нет. Этот разум и память, боюсь, что тоже нет, но грядущие шепчет мне, что я вернусь». «И какой ты будешь?» «Надеюсь, мужчиной», — серьезно ответила она. «Быть женщиной во времена, подобные нашему, слишком тяжелое испытание». Он рассмеялся и обнял ее. Едва ли не впервые за годы, что они знали друг друга. «Прощай, сестра. Надеюсь, у тебя выйдет». и все, что мы делаем, не напрасно. «Прощай», — ответила она ему, и когда он ушел, забрав с собой меч и колокольчик, осталась в беседке в одиночестве. Миря вынула из сумки браслет, повертела в руке, думая, не стоит ли оставить его здесь вместе с клеткой и перчаткой, а после недолгого колебания убрала обратно. Огонь догорал, падал снег, укрывая апельсиновый сад. На дне кружки остывало вино не больше, чем на один глоток. Она допила, чувствуя тяжелый сладкий вкус, думая о том, сколько еще предстоит сделать. Удар колокола. Звук. Надежда.